У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять прижизненного Пушкина. Ольга легкими шагами взбегает по ступенькам. Я жду. Старенький и действительно статский советник, одетый в пенсне, торгует в подъезде харьковскими ирисками. Мне делается грустно. Я думаю о булочке, на которой еще теснятся книжные ловчонки. Когда-то ее назвали «Маховой». Она тянулась по тихому безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бесуразно пышно рос мох. Вышла Ольга. Теперь можем кутить. Она покупает у действительного статского советника ириски. Рыжее солнце вихрястой веселой собачонкой путается в ногах. Мой старший брат Сергей, большевик, Он живет в метрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся точно от водянки шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара. У Сергея веселые синие глаза и поребячьи оттопыренные уши. Того глядя он по птичьи взмахнетыми и голова с синими глазами полетит. Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергей почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи. Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз волчанка съедала заплату. Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку. Для чего тебе библиотека? чтобы стирать с нее пыль. Ходи в Румянцевку и стирай там. Ладно, не надо. Сергей садится к столу и пишет записку. Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров, о судьбе чернобородого 17-летнего еврейского мальчика, который, чтобы спасти честь России, бросил бомбу в немецкое посольство, о смерти Мирбаха, А желание эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию из германии еще не все улеглось еще останавливают на окраинах автомобили и держат согласно ленинскому приказу до тройной проверки еще опущены шлагбаумы на шоссе и вооруженные отряды рабочих жгут возле них по ночам костры чтобы раздразнить сергея я говорю про эсеров а знаешь Мне искренне нравятся эти скифы с рыжими зонтиками и в продранных калошах. Бомбы весьма романтически отягчают карманы их хватных обтрепанных салопов. Ольга про неплохо сказала. Они похожи на нашего Гогу, будто тоже не кончили гимназию. Сергей трется сухой переносицей о край письменного стола. Он вроде лохматого большого пса, о котором можно подумать, что состоит в дружбе даже с черными кошками. Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. Впрочем, в политике это одно и то же. Мягкими серыми хлопьями падает темнота на театральную площадь. Ихний главнокомандующий Муравьев третьего дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил не больше, ни меньше, как объявить войну Германии. Глупо, а расстреливать надо. Садик, скамейки, тоненькие деревца и редкие человеческие фигурки внизу заваленной осенними сумерками. Будто несколько часов кряду падал теплый серый снег. Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими, тверёзами, равнодушными, прохладными, как зеленоватая сентябрьская, подернутая ржавчиной вода. Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя. Эсеры, муравьёв, немцы, война, революция — всё это чепуха. Сергей таращит пушистые ресницы. А что же, не чепуха. Моя любовь. Внизу на театральной редкие фонари раскуривают свои папироски. Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается. А я любим. Среди облаков вспыхивает толстая немецкая сигара. Трагический конец. А я? Я купаюсь в своем счастье. Плаваю на брюхе, фыркую в розовой водичке и в полном упоении пускаю пузырики всеми местами. Сергей вытаскивает из портфеля бумаги. Ну, брат, с тобой водиться все равно, что в крапиву садиться и подтягивается. Иди домой, мне работать надо.